Глава 3: Удача. Каждая четверть в университете начиналась одинаково. Студенты тянули жребий, и за этим следовали экзамены. Экзамены были неким неизбежным злом. Я не сомневаюсь, что изначально замысел был вполне разумный. Я мог себе представить, что в прежние времена, когда университет был гораздо меньше, экзамены были нормальным собеседованием, возможностью обсудить с магистрами то, чему ты успел научиться. Диалогом, дискуссией. Но в наше время в университете училось более тысячи студентов. Теперь магистрам было не до дискуссий. Вместо этого каждого из студентов забрасывали градом вопросов, на которые нужно было ответить в течение нескольких минут. Поскольку беседы длились недолго, всего один неверный ответ или секундное замешательство могли серьезно повлиять на твою плату за обучение. Перед экзаменами студенты зубрили как одержимые. После них они напивались, чтобы отпраздновать удачу или смягчить горечь поражения. По этой причине на протяжении 11 экзаменационных дней большинство студентов выглядели в лучшем случае озабоченными и измотанными. В худшем же случае они слонялись по университету как шатуны, посеревшие и с кругами под глазами от недосыпа или с перепою, или от того и другого сразу. Мне лично казалось странным то, как серьезно относятся к экзаменам все остальные – Ведь подавляющее большинство студентов было из знати или из богатых купеческих семей. Для них высокая плата за обучение была не более чем неудобством. Это означало, что у них останется меньше карманных денег, которые можно потратить на лошадей и на шлюх. Для меня ставки были куда выше. После того, как магистры назначат плату, изменить ее уже нельзя. Так что, если назначенная плата окажется чересчур высока для меня, я не смогу учиться в университете, пока не найду чем заплатить. В первом дне экзаменов всегда чувствовалось что-то праздничное. Экзаменационная лотерея проходила в первой половине дня. Это означало, что те несчастные, чей жребий выпадал на первый день, вынуждены были проходить собеседование всего несколько часов спустя. К тому времени, как я пришел во двор, через него тянулись длинные очереди, а те студенты, кто уже успел попытать счастье, слонялись вокруг, жалуясь на судьбу и пытаясь продать, купить или обменять свой жребий. Ни Виллема, ни Симмона нигде не было видно – Так что я встал в ближайшую очередь, стараясь не думать о том, сколько денег у меня в кошельке. Один талант и 8 йод. Некогда такие деньги показались бы мне немыслимым богатством, но на оплату обучения этого не хватало. Вокруг стояло множество тележек, с которых торговали сосисками и каштанами, горячим сидром и пивом. От ближайшей тележки несло теплой выпечкой и салом. Там продавали пирожки со свининой, для тех, кто мог себе это позволить. Лотерея всегда проводилась в самом просторном из университетских дворов. Большинство звали его Двором наказаний, хотя те многие у кого память была более долгой, называли это место вопрошальным залом. Я же знал его под еще более древним названием – Дом ветра. Я некоторое время смотрел на листья, несомые ветром по булыжной мостовой, а когда поднял голову, то увидел глядящую на меня Феллу. Она стояла мест на 30-40 ближе к началу очереди. Фела дружески улыбнулась мне и помахала рукой. Я махнул ей в ответ, и она вышла из очереди и подошла ко мне. Фелла была красавицей, из тех женщин, каких обычно видишь на картинах. Это не та утонченная искусственная красота, которую можно часто встретить у знатных дам. Красота Феллы была природной и естественной. Большие глаза и пухлые губы, которые всегда улыбались. Здесь, в университете, где мужчин было в десятера больше, чем девушек, она выделялась среди прочих как лошадь в овчарне. «Можно я с тобой постою?» – спросила она, подойдя ко мне. «А то там и поболтать не с кем. Терпеть этого не могу». Она одарила обаятельной улыбкой двух парней, что стояли следом за мной. «Я не лезу без очереди», – объяснила она. «Я просто перешла из головы в хвост». Парни возражать не стали, хотя их глаза так и бегали от меня на фелу и обратно. Было очевидно, что они удивляются, от отчего эта одна из самых красивых девушек в университете бросила свое место ради того, чтобы постоять в очереди вместе со мной. Хороший вопрос. Меня и самого это удивляло. Я подвинулся в сторону, чтобы освободить ей место. Некоторое время мы молча стояли плечом к плечу. «Ты чем будешь заниматься в этой четверти?» – спросил я наконец. Фиала откинула назад волосы, упавшие ей на плечо. «Наверное, буду и дальше работать в архивах химии буду заниматься, а Брандер меня позвал на математику многообразий. Меня слегка передернуло. Там же одни цифры. Нет, мне такое не по зубам. Фиала пожала плечами, и ее длинные локоны, которые она только что откинула назад, воспользовавшись случаем, снова рассыпались, обрамляя лицо. Да нет, это все не так сложно, когда вникнешь. Больше похоже на игру, чем на что-либо другое. Она вопросительно склонила голову. «Ну а ты?» «Занятия в медике», — начал я. «Обучение и работа фактной, и симпатия тоже, если дал меня возьмет. Кроме того, мне, наверное, стоит поплотнее заняться сиарским». «Ты говоришь на сиарском?» — удивленно спросила она. «Объясниться могу», — ответил я. «Но вил говорит, что грамматика у меня просто кошмарная». Фелла кивнула, потом искоса взглянула на меня, слегка прикусив губу. «А еще Элладин предложил мне присоединиться к его группе» сказала она глухим от волнения голосом. «А что, Элладин ведет занятия?» – спросил я. «Я думал, ему не разрешают преподавать». «Ведет с этой четверти», – сказала она, с любопытством взглянув на меня. «Я думала, что и ты с нами будешь. Разве не он высказался за то, чтобы сделать тебя реларом?» «Он», – кивнул я. «Ой, она, похоже, смутилась», – потом поспешно добавила. «Ну, наверное, он просто пока не успел тебя пригласить. Или планирует заниматься с тобой отдельно?» Я отмахнулся от последнего замечания, хотя и был уязвлен мыслью о том, что обо мне забыли. «Да кто его знает, этого Элодина?» – сказал я. «Если он не сумасшедший, значит, он лучший актер, какого я когда-либо встречал». Фела хотела было сказать что-то еще, потом нервно оглянулась по сторонам и подалась ближе ко мне. Ее плечо коснулось моего, вьющиеся волосы щекотнули мне ухо. Она в спросила. «А это правда, что он сбросил тебя с крыши череповки?» Я смущенно хохотнул. «Это запутанная история», — сказал я и довольно неуклюже сменил тему. «А как называется предмет, который он ведет?» Фиала потерла лоб и разочарованно усмехнулась. «Не имею ни малейшего представления, он сказал, что название предмета — название предмета». Она посмотрела на меня. «Что это вообще значит? В расписании его надо будет искать под названием «Название предмета»?» Я честно сказал, что не знаю. Ну, а отсюда был всего лишь один шаг до того, чтобы начать делиться анекдотами про Элладина. фела рассказала, что один скрип застал его в архивах голым, а я слышал, что он как-то раз целый оборот расхаживал по универу с завязанными глазами. фела слышала, что он придумал целый новый язык с нуля — А мне рассказывали, что он затеял драку в какой-то занюханной таверне из-за того, что один из посетителей упорно говорил «питание» вместо «еда». «Да, об этом мне тоже рассказывали», — рассмеялась Фела. Единственное, что мне говорили, будто это случилось в «Лошади и четверке», а подрался он с баронетом, который то и дело говорил «более того». Я и оглянуться не успел, как подошла наша очередь. «Квоут, сын Арлидена», — сказал я. Женщина со скучающим лицом сделала пометку напротив моего имени, и я вытащил из черного бархатного мешочка гладкую костяную плашку. На ней значилось «поверженье», «полдень», «восьмой день экзаменов», «времени на подготовку полно». Она вытянула свой жребия, и мы отошли от стола. «А у тебя что?» – спросил я. Она показала мне свою плашку. «Возжигание», «после четвертого колокола». Это был на редкость удачной жребии, в самом конце экзаменов. ух ты «Поздравляю!» Фиала пожала плечами и сунула плашку в карман. мне это все равно. Я и готовиться особо не буду. Чем дольше я занимаюсь, тем хуже сдаю. Только нервничать начинаю». «Ну так поменяйся с кем-нибудь», — сказал я, указывая на слоняющихся вокруг студентов. «За такое время наверняка кто-нибудь отвалит целый талант, если не больше». «Да ты знаешь, я и торговаться-то особо не умею», — ответила она. Я просто считаю, что любой жребий, который мне попадется, счастливый. За него и держусь. Теперь, когда мы отстояли очередь, у нас уже не было причин оставаться вместе. Однако мне хотелось побыть с ней, да и она, похоже, не спешила уходить. Так что мы принялись бесцельно бродить по двору в толпе. «Слушай, я просто умираю с голоду», — сказала вдруг фела «Ты не хочешь сходить куда-нибудь пообедать?» Я мучительно осознал, насколько тощ мой кошелек. «Будь там несколькими монетами меньше, пришлось бы положить в него камень, чтобы он не развивался на ветру. у Уанкера меня кормили бесплатно за то, что я играю там на лютне, и тратить деньги на еду где-то еще, в особенности накануне экзаменов, было бы непростительным безрассудством». «Да я бы с удовольствием», — честно ответил я, а потом солгал. «Но мне придется еще немного потолкаться здесь, чтобы попробовать с кем-нибудь поменяться жребиями. Я-то обожаю торговаться». Фиала порылась в кармане. «Если тебе нужно лишнее время, пожалуйста, можешь взять мой». Я посмотрел на костяную плашку, которую она держала в руке, испытывая большое искушение. Лишних два дня на подготовку — это же дар небес. С другой стороны, можно будет ее продать и заработать целый талант, а то и два. «Да нет уж», — улыбнулся я, — «не хочу я отбирать у тебя твою удачу. Ну а моя удача тебе и подавно ни к чему. Ты без того была весьма щедра со мной». «И я многозначительно поправил плащ у себя на плечах». Фиала улыбнулась и провела костяшками пальцев по вороту плаща. «Я рада, что он тебе нравится, но я лично по-прежнему считаю, что я у тебя в долгу». Она нервно прикусила губу и опустила руку. «В общем, ты мне скажи, если передумаешь, ладно?» «Ладно». Она снова улыбнулась, слегка махнула рукой и пошла прочь со двора. Смотреть, как она идет сквозь толпу, было все равно, что наблюдать за порывом ветра, бегущим по глади пруда. Только ее сопровождала не рябь на воде, а головы мужчин, оборачивающихся ей вслед. Я все еще провожал ее взглядом, когда ко мне подошел Вилем. «Ну что, на сегодня с флиртом покончено?» «Да я с ней вовсе не флиртовал», — возразил я. «Ну что же ты так?» — сказал он. «Зачем же я тогда вежливо ждал в сторонке и не мешал, если ты упускаешь такой счастливый случай?» «Да ладно тебе», — сказал я. «Мы просто болтали по-дружески». «Ну да, конечно», — ответил вил Его сильный сельдийский акцент делал насмешку еще более язвительной. «Тебе какое время выпало?» Я показал ему свою плашку. «На день позже меня!» — он показал свою. «Готов поменяться за Йоту?» Я призадумался. «Давай меняться!» — настаивал он. «Ты же все равно не можешь заниматься в архивах, как мы!» Я гневно зыркнул на него из-под лобья. «Твое сочувствие бьет через край». «Сочувствие я лучше приберегу для тех, кому хватает ума не доводить до бешенства магистра архивов», ответил он. «А для таких, как ты, у меня найдется только йота. Ну что, по рукам?» «Я предпочел бы получить две йоты», ответил я, осматривая толпу в поисках студентов с безумно ищущим взглядом. «Если, конечно, удастся». Темные глаза Велема сузились йота и 3 драба предложил он я поглядел на него и решился хорошо йота и 3 и плюс ты еще возьмешь в партнеры симона в следующий раз когда мы сядем играть в уголки». он расхохотался и кивнул мы обменялись плашками и я сунул деньги в свой кошелек талант и 4 йоты все-таки на шажок ближе немного поразмыслив я сунул свою плашку в карман что дальше меняться не будешь спросил вил я покачал головой «Да нет, пожалуй. Оставлю это время за собой». Он нахмурился. «А зачем? Что ты будешь делать целых пять дней, кроме как дергаться до да ковырять в носу?» «То же, что и все», — ответил я. «К экзамену готовиться буду?» «Как?» — спросил он. «Тебе ведь до сих пор запрещено работать в архивах. Разве нет?» «Ну, готовиться можно по-разному», — с таинственным видом ответил я. Вильям фыркнул. «Сплошные тайны», — заметил он. А ты еще удивляешься, от чего тебе столько болтают? Что болтают, это меня совершенно не удивляет, ответил я. А вот интересно, что именно обо мне говорят?